Глава двадцать вторая Эдь быстрый гад. Не понимаю, как он успел так быстро вонзить меня два кинжала, но своей атакой он снял мне сразу половину шкалы здоровья. И пусть дематериализацию я активировал практически сразу, но и этого мгновения ему вполне хватило. Благо, хоть в форме призрака я не чувствую боли и кровью не истекаю. Как только верну себе своё тело, сразу начну медленно умирать. А может и не очень медленно. Стоило мне исчезнуть ублюдок Займер, но клинки из рук выпускать не стал, готовясь атаковать меня сразу, как только я появлюсь. Его иссохшее лицо не выражало никаких эмоций, а пустые глаза смотрели в пространство перед собой. Не представляю, что это за тварь. Также не представляю, как с ней бороться, но в любом случае надо этого ублюдка прикончить. Звать на помощь бойцов нет смысла. Он просто вырежет их как котят и они отвлекут его максимум на несколько секунд. Хотя не думаю, что он может сколько угодно использовать свой навык перемещения. Рано или поздно выдохнется, и тогда бой будет выглядеть совершенно иначе. Пока думал, максимально к нему приблизился. Мана довольно быстро упёрлась в потолок, и это говорит о том, что запасов у этой твари много. Но я терпеливый, тем более есть чем заняться, будучи в форме призрака. Я пока ни разу не открывал награды и не принимал зелий. Просто не задумывался о том, возможно ли это в принципе. А теперь, когда появляться мне нельзя, да и отдаляться от босса не стоит, пришлось экспериментировать. Зелье уже было в моём инвентаре, но одного явно не хватит. И поэтому первым делом я начал распаковывать картофелины. Это оказалось не очень удобно, так как полученные тарелки с едой приходилось перемещать в инвентарь. Выкинуть их у меня не получалось. Возможно, я попросту что-то не так делаю. Система с первого дня подтвердила мне, что мой классовый навык будет развиваться вместе со мной. И говорилось не только про уровни, я сам должен прикладывать к этому хоть какие-то усилия: изучать, экспериментировать, тренироваться. А всё, что я делал до этого момента, просто весело летал сквозь стены и радовался даже такому достижению. Не думаю, что какому-нибудь архимагу система подсказывает все заклинания сама. Скорее всего, такой класс просто даёт возможность пользоваться магией, а остальное уже придумывает сам человек. Он сам учится запускать огненный шар и разных форм и размеров, создавать молнию и превращать лужицы на асфальте в груду острейших сосулек. Другое дело навыки. С их помощью любой человек сможет запустить тот же огненный шар, но его форма, размеры, скорость, температура и прочие данные будут строго регламентированы системой в зависимости от самого уровня навыка. Вот к таким выводам я пришёл, стоило мне задуматься о классах. И думаю, это довольно важная информация. Правда, насчёт этого надо будет подробно расспросить хотя бы несколько человек. Но думаю, я прав. С зеленью всё оказалось довольно просто. Стоило только сконцентрировать на нём внимание и захотеть применить его, как оно попросту исчезло, и шкала здоровья медленно поползла вверх. Всего пришлось принять три склянки, так как ждать полного восстановления, в противном случае, пришлось бы слишком долго. В будущем этот опыт ещё не раз спасёт мне жизнь, уверен. И это лишь начало развития. Мой класс ещё раскроет свои грани, показав свою истинную мощь. В этот раз нападать я решил не со спины. Всё равно он меня почувствует. Так какой смысл? А так хоть в глаз можно ткнуть остриём или, по крайней мере, попытаться. Но стоило мне материализоваться, как он снова превратился в чёрное облако и переместился мне за спину. Но в этот раз я был готов, и потому ещё с раньше, чем он успел нанести свой подлый удар, также не стал оставлять его попытку безнаказанной и размахнувшись, запустил волну рассечения, ударив ему прямо по шее. Нет, мана у него по-прежнему не закончилась. Непонятным образом он успел среагировать и снова раствориться в воздухе, переместившись на несколько метров вперёд. Но вечно ты так скакать не сможешь, гад. В этот раз я пойдёсы куда дальше. Примерно в 27 метрах. И как только материализовался, тут же выпустил в противника обычную стрелу. В голову даже и не думал целиться. Нужно было просто измотать тварь так, чтобы она не смогла уклоняться от всех моих атак. А там уже как-нибудь добью. Мертвецы не знают усталости, но и я тоже парень довольно терпеливый. Так что в этом плане мы на равных. Бойцам осталось довольно много пищи, голодать не будут. И надеюсь, что без приказа не полезут воевать от скуки. Двадцатка стрел ушла в молоко целиком и полностью. Каждый раз босс легко уклонялся и за одно лишь мгновение перемещался мне за спину, чтобы нанести свой коронный удар сразу двумя кинжалами. Но я уже понял его тактику. И потому у него ничего не выходило. Лишь зря ману тратил. Не все стрелы уцелели, но те, что не рассыпались в прах, я собрал в инвентарь, продолжив изматывать ублюдка, снова и снова появляясь в случайных местах. И в какой-то момент мне всё же удалось попасть по ублюдку. Пусть не в голову, но даже так, это прекрасная новость. Он утомляется, и рано или поздно полностью потеряет возможность прятаться от меня в чёрном облачке. И лима она попросту начала заканчиваться. Я продолжил растрачивать остатки стрел, и уже через пару минут из босса торчало пять штук. Но все из груди, голову он не подставлял. Но даже так он не оставил попыток достать меня. Бегал, он тоже довольно быстро. Да и уклонялся от стрел относительно неплохо. По крайней мере, от тех, что летели ему в голову. Что плохо, каждый раз, когда я исчезал, он останавливался. Потому не было возможности использовать на нём приём, которым я победил в своё время гориллу. Зато так куда проще пользоваться растечением. Он пытался уклоняться от вылетающей из моего оружия яркой волны света, но куда там. Двигалась она крайне стремительно, и даже задранная в потолок реакция с ловкостью, не помогали ему полностью избежать травм, но и по шее попасть не удалось. За несколько так я раздрал ему в клочья грудь, рассек ноги и лишь скользь зацепил голову, сбросив с уродо капишон и сняв скальп. Только после этого на его лице появились хоть какие-то эмоции, но страха в его глазах не было. Застывшая на лице маска безразличия с треском начала меняться на маску ярости и гнева. Я стоял всего в метре от него, потому смог разглядеть всё в мелочах. Но он просто продолжил стоять, словно статуя, дожидаясь, когда я снова материализуюсь. Разозлился, значит. Может, теперь начнёшь делать глупости? Что примечательно, несмотря на все мои атаки, его плащ так и остался целым и невредимым, как и капюшон, по которому чётко пришёлся удар. Уверен, решётка явно необычная, а то и его ожередье, и совсем скоро оно будет в моей коллекции. Мана рядом с этим ублюдком восстанавливается, как на дрожжах. И потому совсем скоро я продолжил терроризировать бедного разъярённого босса. И это довольно интересный факт. Запасов у него по нулям, а мой навык по-прежнему сосёт, как не в себя. Выходит, проценты берутся всё же от максимального значения. Он носился по просторной комнате, как угорелый, оббегал колонны, за которыми я иногда прятался. И спустя полчаса такой беготни даже зарычал от бессилия. «Нет!» Есть в нём всё же какие-то эмоции, и это прекрасно. Стрелы закончились довольно быстро, а огненный использовать я не стал, так как очень боялся повредить его одежду. Все же она уже почти моя, и испортить столь красивый плащ было бы глупо. И потому пришлось снова вступить в ближний бой. Я начал появляться, делать резкий тычок алебардой и тут же растворяться в воздухе, материализуясь уже с другой стороны. Все мои атаки мертец легко отбивал, и казалось, что он может заниматься этим вечно. Но в какой-то момент я послушался инструкцию к молоту, и, появившись в двух метрах от монстра, метнул оружие, практически не целясь. Тот ловко уклонился от неуклюжего броска, но в этот момент ему в затылок врезалось остриё альбарды. Фух! Не веря, что это закончилось, я уселся на каменный пол. Останки твари рассыпались тут же, но у меня тупо не осталось сил, чтобы собрать или хотя бы просто посмотреть награды. То, чтобы не тратить время зря, я начал распаковывать картофельны. Скоро передо мной образовалась целая гора еды и три зелья. Лишь после того, как я употребил их, жизнь начала налаживаться. И уже совсем скоро я поднялся на ноги и подошёл к рассыпавшимся по полу трупу. Да, запас картошки крайне важен, как минимум для таких ситуаций. Ведь если бы не зелье, мне потребовалось бы много часов отдыха, чтобы я просто мог продолжить прохождение испытания. «Плащ тени. Редкий». Реакция плюс пять. Предчувствие удара. Комплект одеяния тени. Один из семи. Описание. Предчувствие удара. Пассивный навык. С шансом в 50% вы можете предугадать удар за четверть секунды до того, как вам его нанесут. Свойства комплекта. Доходясь в темноте, вы получаете тройной бонус к характеристикам. Восприятие, реакция, ловкость. Также вы получаете свойства неприметность. Неплохо. Не сильно поможет мне, конечно, но всё лучше, чем убогий коричневый плащ. Этот и выглядит куда круче, и даёт куда более интересные прибавки. Как минимум половину моих ударов босс чувствовал заранее, и потому легко ходил ото так, успевая напасть на меня в ответ. Уверен, что и в остальном комплекте будут подобные свойства, что позволит мне предугадывать любые ходы противника. Но зная систему, скорее всего, она попросту не даст мне собрать полный комплект. Даже этот древний тухлый воин не смог. Кинжалы оказались обычными, несистемными. Правда, сделаны то ли из нержавейки, то ли из серебра. В этом я не особо разбираюсь. В любом случае, подобные предметы меня мало интересуют. А вот капюшон, что тоже оказался отдельным предметом, как и мой, сразу и порадовал, и огорчил. Порадовал он тем, что также относился к комплекту тени, а в остальном оказался бесполезной игрушкой. Капюшон тени, редкий. Незнаваемый. Проницательность. Комплект одеяние тени. 2 из 7. Написание. Мана 10 из 10. Незнаваемый пассивный навык позволяет владельцу скрывать свою личность. Другие существа не смогут узнать ни ваше лицо, ни ваше имя, ни какую-либо ещё информацию о вас. Проницательность. Активный навык. Позволяет увидеть общую информацию о любом существе в поле зрения. Повреждения, количество маны, уровень, класс, имя. Расход маны 10 единиц. Свойство комплекта. Находясь в темноте, вы получаете тройной бонус к характеристикам восприятие, реакция, ловкость. Также вы получаете свойство неприметность. Могли бы хоть восприятие или реакцию повысить. Было бы куда полезнее, ведь не от кого скрываться я даже не планировал. С другой стороны, активная способность может быть полезной. Всё же узнать как можно больше о противнике заранее дорогого стоит. Сидит отлично. Обзор не перекрывает совершенно, хотя и немного налезает на глаза. В общем, удобная вещь, которая в любом случае мне пригодится рано или поздно. Так что старый коричневый потёрпанный капюшон отправился в инвентарь, а новый красивый удрузился на мою голову. Чтобы достать кристалл, пришлось немного поковыряться. Но кости после его смерти стали куда более хрупкими, и по итогу я просто аккуратно раздробил грудную клетку молотом, выудив оттуда содержимое. Новый кристалл оказался не таким крупным, как те, что я доставал из громил и стрелков. Вот только он был покрыт золотой вязию узоров, что непрозрачно намекало мне на его более высокую ценность. Остаётся лишь догадываться, зачем они нужны. Но с каждым полученным кристаллом я всё отчетливо понимаю, что где-то в конце испытания они явно могут пригодиться. Возможно, и вовсе эти красные побрякушки окажутся банально внутренней валютой. Больше в этом зале ничего интересного не нашлось. И я на всякий случай обшарил каждый уголок, но кроме пыли, грязи и разбросанного ветхого трпья, не увидел ровным счётом ничего. Зря только время потратил. Да самом деле надеялся на условности системы. Она во многом копирует компьютерные игры, и в комнатах боссов зачастую можно встретить какое-нибудь спрятанное сокровище, но вы на этот раз не повезло. Следом я двинулся дальше, по пути разбивая на костяшки всё поднимающихся мертвецов. После такого сложного противника они уже казались мне просто досадной помехой на пути, с которой надо разобраться. Не забывал также заглядывать и в тупиковые ответвления. Там тоже встречались скелеты, и один раз на меня из засады напал стрелок. Он врос в стену, и потому заметить его было невозможно. И потому первый выстрел был за ним, но буквально за одно мгновение до того, как раздался приглушённый хлопок, во мне что-то ёкнуло, и я на автоматизме активировал демонтиризацию. Пропустив смертельный подарочек сквозь себя. Вот так, значит, она работает. Скорее всего, плащ отработал. И пусть я, скорее всего, мог бы успеть уклониться, но так или иначе, штука крайне полезная. И плевать, что она работает лишь 50 на 50. Куда лучше, чем ничего. Все тупики я смотрел так же внимательно, ведь кто знает, где может быть запрятан клад. Что неприятно, сквозь стены здесь я пролетать не могу. Кроме тех, что разделяют два туннеля, например. А вот за границей испытания система явно выпускать меня не желает. Тут могут быть две причины. Или это место искусственное и состоит лишь из того, что я вижу. А может и вовсе все это происходит исключительно у меня в голове. Либо мы находимся в другом мире. Вспомнить того же Босса. Он ведь явно не человек. Пусть лицо его значительно подточило и обезобразило время, но даже так нетрудно догадаться, что и при жизни он выглядел совершенно иначе, чем мы. Ростом он был заметно выше своих истлевшихся отечественников, да и комплекция куда более компактная. Возможно, представитель аристократии или вроде того. Отсюда появляются догадки, что меня перенесло в какой-то другой, неизведанный мир. Но это лишь не основанные ни на чём догадки. Постепенно и без того просторный коридор расширялся всё сильнее. Факелы, освещающие его, сменились на мерцающие головатые узоры, что сплошь оплетали стены и потолок демонстрируя мне богатое воображение и талант неизвестного мастера. Но любование местной архитектурой всё чаще приходилось прерывать. Скелеты теперь вылезали отовсюду, из пола, стены, даже потолка. Два бегуна как раз спрыгнули откуда-то сверху, но приземлились на пустой пол, за что лишились своих голов. Волна растечения прекрасно справляется с такими уязвимыми противниками. Когда вдали показался выход из коридора, я ускорился как смог. Это подземелье мне порядком надоело, и хотелось как можно скорее отсюда выбраться. Понятно, что в идеале сделать это, будучи живым, и потому на рожон лезть не стоит, но всё же, как минимум, я окончательно перестал экономить прочность своей алебарды. Каждый новый кристалл, отправляющийся в недра инвентаря, буквально кричал о том, что его можно будет обменять на что-то ценное, стоит только закончить, добить проклятого босса и всё. С этими мыслями... Я ворвался в последнюю комнату и замер. Охренённо ты тут устроил, царёк. Это помещение было круглым, куполообразной формы, в диаметре где-то по сотне метров, может, немногим больше. И весь потолок покрыт узорами, и здесь они светят заметно ярче, в отличие от предыдущего зала. Здесь я смог разглядеть остатки былой роскоши: переломанная и стёшая некогда бы черная и дорогая мебель, посуда, как из металла, так и из светящегося камня, обрывки тряпья и кости. Множество костей, и посреди всего этого великолепия прямо в самом центре комнаты восседал на троне Онну. Босс, стоит полагать. Но Он, как и предыдущий, просто замер, оказалось, словно он спит. Глаза его были закрыты, лицо выражало полнейшее умиротворение и покой. Поза также была расслабленной, он откинулся на спинку трона и голову наклонил немного вбок. На коленях у него лежал посох, что выглядел довольно дорогим и качественным. Нет никаких сомнений, вещь эта явно системная. Причём минимум редкая, серый и зелёный выглядят куда проще, а тут и гравировка, и драгоценный камень на верхушке. Как и с прошлым боссом, для начала я решил изучить его, внимательно рассмотрев со всех сторон. На левой руке у него перстень, что тоже выглядит интересным. А в остальном всё бесполезное, и полуразвалившееся. Даже подобие короны, что висело на его слежей голове, и то было каким-то помятым и изъеденным временем. Не представляю, что здесь произошло. Месоробка, не иначе. В этой комнате полегло минимум 100 существ, и их умерли они явно не по собственному желанию. Вот только, что будет, когда я появлюсь? Не соберутся ли эти кости в какого-нибудь мегаскелета? Дело в том, Что, кости здесь перемешаны случайным образом. И не похоже, что это какая-то армия зомби. Тем более, своей сотню с лишним я уже прикончил, и тут должен был оставаться один босс. Я несколько раз облетел его вокруг, внимательно осматривая все мелочи, которые могут пригодиться мне в предстоящей схватке. И сам не понял, чего именно меня в нём смутило. Приблизившись, я начал вглядываться ему в лицо. "Здесь ты обретёшь свою смерть" крипящий голос донёсся буквально отовсюду, и в тот же миг королевский летов вскочил на ноги, открыв глаза и уставившись прямо на меня. Взгляд этот не сулил ничего хорошего, и потому я сразу разорвал дистанцию, сместившись немного в сторону, но он так и продолжал безошибочно следить за мной, куда бы я ни полетел. Тебе не спрятаться. Познай же гнев короля. Снова взревела вся округа, и из посоха вырвалась яркая вспышка на мгновение осветившая всю комнату.